В следующем году Балабин увёл поисковую группу к тем местам Калымского бассейна, на которые ему указал старый загадочный носильник. Да, здесь было золото. Пройдя хорошую выучку у старателей, Балабин ловко работал лотком, вспьяхивая его в руках, и на дне лотка сидали драгоценные крупицы металла. Это было отличное золото, о котором Максим Горький писал, что оно окружает человека своей паутиной, глушит его сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы. А в группе Балабина работали уголовники, служившие за носильщиков и конюхов каравана, а старый и бодрый громила дядя Шура, осужденный по статье 59 «Ограбление с убийством», исполнял должность коллектора, чем немало гордился. «Подставь кепку», — велел ему Балабин. С лотка он пересыпал в кепку бандита намытое золото. Дядя Шура, которому осталось загорать еще три годика, исполнился печали о бренности бытия. «Пятьдесят девятая статья», — сказал он, — «трепаться не любит». «Ну что, урки приуныли, сейчас тряхнем инженера по башке топором и мотаем всем гамузам до Якутска. У меня в кепочке столько, что по гроб жизни мы все обеспечены и даже на девочек останется». «Мотай, мотай», — ответил Балабин, снова склоняясь над ручьем. пропёр золотишка с девочками, а потом что делать? Опять по башке ты пором трахать. После работы ели у костра кашу со шкварками. Дедя Шура сказал, что надо бы придумать название прииску, который скоро возникнет здесь, оживляя колымскую глухомань. Назовём его Нечаянным. Никто не придерётся. Воры, грабилы и бандиты пустили его подальше. Какой же нечаянный. Ежели все мы вполне сознательно до Колымы докатились, «Шарики-то свои! Перестукай, падла!» И хотя Балабин понимал, что ничего случайного в открытии месторождения не было, он все же вписал на карте новое название — «Нечаянный». Колыма понемногу раскрывала свои богатства. Была уже осень, ранняя и дождливая. Геолог заторопил караван в обратную дорогу, чтобы до ледостава поспечь в бухту Нагаева, где стоял Каламин. одинокий амбар, и где в скором будущем возникнет от этого амбара Колымская столица, славный град Магадан. По утрам заморозки уже трогали инеем землю, когда караван втянулся в речную долину Тенки. Дядя Шура растворил двери зимовья Ипостасьева. «Идите», — позвал он, «здесь никого нет». Похоже, что на сяльник ушел навсегда. Но, подойдя ближе, Балабин увидел привязные ошейники, которые были перегрызены сбежавшими от голода собаками. Пригнувшись, он шагнул в затхлую яму зимовья и сразу же увидел ипостась его. Он сидел за столом, уронив на руки голову и казалось, что дремлет. Но это был уже не человек, это был лишь прах человека. Подля мертвица Лежали на досках горки самородного золота и кучка позеленевших, давно отстрелянных патронов. Серая плесень, покрывавшая прах, покрывала и доски стола. «Что с ним?» — не сразу сообразил дядя Шура. «Просто умер. Умер от старости». Но возле лавки, готовой к бою, стоял неразлучный Бюксфринт. Балабин открыл его замки и, Все три ствола были заряжены, чтобы выстрелить немедленно. Балабин переводил взгляд со скалы мертвеца на горки золота, рассыпанные перед ним, и был оглушён мучительным вопросом: если он хотел жить, то когда же он собирался начать эту жизнь? Уголовники нехотя вырыли яму, опустили в неё и Постасиева. Балабин поднял над собой старое ружьё. Ему крикнули: "Ой, лучше не стреляй, разорвёт эту заразу". Уголовники опасливо отбежали подальше от могилы. Балабин нажал спуск первого ствола, выстрел. Второго ствола выстрел. Потом ударил в небо оглушительной картечью. Настала вязкая, гнетущая тишина. Помедлив, гиолог швырнул бикслит в могилу. "Зарывайте", сказал он и отошёл. Он велел каравану следовать дальше.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 оставили после себя черенки лопат, ржавые кайла да самодельные лотки, в которых изредка им сверкали крупицы призрачного богатства. Балабина невольно охватила жуть. Чего искали они, эти люди, отчаявшиеся в зверином одиночестве? Неужели только удачи? Неужели только удачи, мгновенной и ослепительной, в лицо и выстрел в лицо. Балабин стал нагонять караван, уходивший в яркий круг калымского солнца, клонившегося над замёрзающим лесом. Что-то осталось навеки невысказанным. Знать бы нам что? Конец книги. Читал Николай Голей.